Кто-то лягнул его. Сейчас я дам волку что-нибудь, чтобы успокоить боль. А утром тщательно осмотрю его. А уж потом пойдем за уини Она вдруг приникла к Джандалару и заплакала. О, Джандалар, а что, если мы не найдем ее? Что, если я навсегда лишилась уини Глава двадцать пятая. Взгляни я Эйла. на колени, Джандалар внимательно рассматривал следы лошадиных копыт. Тут побывал целый табун. Следы очень четкие, я же говорил, что их будет легко найти. Эйла посмотрела на следы, уходившие на северо-восток. С опушки леса, где стояли путники, открывался хороший обзор, но как она ни старалась, не увидела на равнине ни одной лошади. Эйла призадумалась, следы здесь были достаточно четкими, но кто знает, как далеко удастся пройти по ним. После ночного переполоха, вследствие которого исчезла Уинни, молодая женщина так и не уснула. Как только чуть посветлела и в черном небе проглянула глубизна, она уже была на ногах, хотя было еще темновато, чтобы обследовать местность. Она опять разжила костер и поставила на огонь воду для чая. Волк вначале спокойно лежал возле нее, пока она смотрела на пламя, но затем взвиснул, чтобы привлечь ее внимание. когда она решила осмотреть его, хотя он и повизгивал. Когда она ощупывала его, радовало то, что кости у него были целыми, но ушиб оказался сильным. Джандалар проснулся, когда чай уже заварился, и стало достаточно светло, чтобы начать поиски. «Давай поторопимся, а то они успеют далеко уйти», — сказала Эйла. «Можно сложить все в лодку, и нет, нет, нет, мы не сможем сделать это». До нее вдруг дошло, что без лошади было просто невозможно загрузить вещи в лодку и отправиться в путь. Удальцу не по силам тащить волокушу, так что мы не можем взять ее, да и лодку тоже, мы даже не можем взять сидельные сумки. Если мы хотим догнать табун, то придется вдвоем ехать на жеребце, так что сидельные сумки вообще отпадают, мы должны урезать груз до самого необходимого, сказал Джандалар. Они начали продумывать ситуацию, в которой оказались из-за уини Было ясно, что выход найти просто Если взять только спальные меха и подстилку, которую можно использовать как палатку, и упаковать как следует, то это вполне можно пристроить сзади, предложил Джандалар. Палатки будет достаточно, согласился Эйла. Это единственное, что мы брали, когда уходили на охоту, когда я жила в клане. Мы использовали палку, чтобы поднять вперед, а вокруг обкладывали камнями. Она вспомнила, как она и несколько женщин сопровождали мужчин на охоте. Женщины должны были нести все, кроме копий, и мы должны были передвигаться быстро, так что путешествовали налегке. Что еще выбрали? Что нам надо взять, чтобы путешествовать налегке? С любопытством спасил Джандалар. Мы должны взять приспособление для разжигания костра и кое-какие инструменты. Топор, чтобы рубить дрова и кости животных, которых добудем. Мы можем жечь сухую траву и хворост, но как быть с толстыми ветвями? Нужен нож, чтобы снимать шкуры с добычи, еще один острый, чтобы резать мясо. Эйла вспоминала время, когда жила одна в долине. Я надену пояс с петлями для топора и костяного ножа, и ты надень пояс. Пригодится палка для копания, а заодно и для установки палатки. Нужно взять еще теплую одежду. На случай сильных холодов Запасную обувь — хорошая мысль, а еще меховые поддевки, к тому же мы всегда можем завернуться в спальные меха, флягу для воды или две, мы можем привязать их к поясу, прижав веревкой плотно к телу, чтобы вода не замерзла, мне нужна моя сумка со снадобьями и, возможно, приспособление для шитья, они не займут много места, и проща, не забывая копьеметалки и дротиках, может быть, Мне надо взять инструменты для обработки камня или заготовки, на случай, если нож сломается. Все, что мы возьмем, не должно превышать то, что я могу перенести на спине. Или смогла бы, если бы у меня была корзина. Скорее уж я понесу на спине, но у меня нет заплечной корзины. Думаю, что это можно сделать, может быть, даже из одной из сидельных сумок. Но как я буду сидеть сзади тебя, если ты ее будешь нести? А я сяду позади тебя. Они улыбнулись друг другу. Впервые за все утро эйло улыбнулась. «Ты должен управлять удальцом, так что я буду сзади. Я могу управлять им, даже если ты сядешь впереди меня, а сзади ты ничего не увидишь, кроме моей спины. Не думаешь что ты обрадуешься этому, а нам нужно не пропустить следы». «На твердой почве их трудно заметить, а могут быть еще и другие. Ты же отличный следопыт». «Ты прав, джендалар Не знаю, как бы несу, если не буду видеть ничего впереди». Она поняла, что он не меньше ее волнуется, чтобы не потерять следы, считается с ее чувствами. На ее глазах выступили слезы от любви к нему. Не плачь, Эйла. Мы найдем Уини. Я плачу не из-за Уини. Я думаю о том, как сильно люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Он подошел к ней, чувствуя, как перехватывает горло. Внезапно она оказалась в его объятиях, и, уснувшись с его плечо заплакала на взрыв. сейчас уже по поводу Уини. Джандалар, мы должны найти ее. Мы найдем. — Будем искать, пока не найдем. А сейчас надо приделать сумку и чем-то закрепить копьеметалку и дротики, чтобы было удобно достать их. — Это не должно быть слишком тяжелым. Да, нам еще нужно захватить продукты. Эйла вытерла глаза тыльной стороной ладони. Сколько мы возьмем? Это зависит от того, как долго мы будем отсутствовать. А в самом деле, как долго? Сколько времени потребуется, чтобы вернуть Уинни? «Возможно, за несколько дней мы выследим табун и найдем ее, но, может быть, понадобится половина лунного цикла», — сказал Джандалар. Эйла стала переводить это в цифры. «Это больше десяти дней или пятнадцати. Три руки. Неужели так долго?» «Нет, я так не думаю, но надо быть готовыми к этому. Мы не можем оставлять стоянку надолго», — сказала Эйла. «Придут звери, и все здесь разорят волки, гиены, росомахи или медведи. Нет». Медведи спят, но они жуют шатер, лодку, все кожаное и продукты. Нам что-то надо сделать со всем этим. Может быть, Волк будет охранять стоянку? Он останется здесь, если ты прикажешь. К тому же его ранили. Не лучше ли ему отлежаться? Да, это было бы лучше для него, но он не останется. Может быть, некоторое время он будет здесь, но потом начнет искать нас, если мы не вернемся через день или два. Может быть, его надо привязать? Нет, этого он не любит, восхитнула Эйла. Разве тебе понравилось бы сидеть там, где тебе не нравится?»